Теперь потребуется интенсивная работа и психолога, и педагога, и родителей. А ведь всего этого могло бы и не быть, если родители вовремя сформировали бы у ребенка правильное отношение к игрушкам. Конечно же, важно привить детям аккуратность, привычку беречь игрушки, Надо только, чтобы эти требования воспринимались детьми как отчетливая необходимость, а не как очередное малопонятное требование взрослых. При излишнем обилии игрушек приучить ребенка к аккуратности, к соблюдению порядка в своем уголке очень трудно. Здесь и взрослому на полчаса работы, а малышу совершенно не под силу по нескольку раз в день расставлять игрушки по полкам и коробкам. А вот если ребенок собрал узор из мозаики, построил дом из кубиков, соорудил самолет из конструктора, надо выделить специальное место и поставить изделие на виду, чтобы все могли оценить старания ребенка. В этом случае требование порядка в уголке воспринимается ребенком как совершенно естественное и понятное. Научите ребенка дарить игрушки, особенно те, которые он сделал сам. Пусть с самого раннего возраста дети привыкнут радоваться от того, что доставили радость другому, приготовили приятный сюрприз. Отметили день рождения милым и незатейливым подарком. Завершая разговор о количестве игрушек, Хочется призвать родителей к творческому решению этого вопроса. Понятно, что относительно небольшое число игрушек удобнее. Но если ваш ребенок всерьез увлекся коллекционированием солдатиков или игрушечных автомобилей, было бы непростительной жестокостью отказывать ему в покупке только из опасения превысить полезное число игрушек. Из книги Спока «Ребенок и уход за ним». Истерики Почти у всех детей от одного года и до трех лет изредка бывают припадки истерики, когда ребенок кипит от ярости, он не находит ничего лучше, как бросаться на пол, орать благим матом и бить ногами, руками и даже головой об пол. Редкие истерики ничего не означают. Вам, безусловно, иногда придется отказывать ребенку в чем-то. Если же истерики случаются регулярно, несколько раз в день, это может означать, что ребенок устает или страдает хроническим заболеванием. Часто истерики обычно означают, что мать не постигла секрета тактичного обращения с ребенком. Вам не всегда удается... Предотвратить припадок истерии. Такое терпение и такт были бы просто неестественны. Когда же истерика разражается, попытайтесь не обращать на нее внимания и помогите ребенку преодолеть ее. Разумеется, нельзя уступать ребенку, потому что тогда он будет нарочно устраивать истерики, желая добиться своего. Не спорьте с ним, потому что в таком состоянии он не поймет, что был неправ. Если вы сами рассердитесь, то заставите его продолжить истерику. Дайте ему возможность сдаться с достоинством. Иной ребенок скорее остывает, если мать оставляет его одного и занимается своими делами, как ни в чем не бывало. Более упрямый и самолюбивый ребенок будет вопить целый час, пока мать сама не сделает шаг навстречу. Например, мать может неожиданно предложить ему... что-нибудь интересное, и обнять его, чтобы показать желание помириться, как только худшая часть истерики позади. Очень неприятно, когда у ребенка истерика происходит на людной улице. Возьмите его на руки с улыбкой, если вы сможете заставить себя улыбнуться, и оттащить в более тихое место, где вы оба сможете немного остыть. Припадки удушья, когда ребенок становится синим и на минуту теряет сознание, могут быть просто выражением его гнева и упрямства, как и истерики. Припадки пугают мать, но она должна научиться относиться к ним спокойно, чтобы ребенок не использовал их с целью добиться своего